День выдался замечательный. Светило солнышко, лёгкий ветерок трепал волосы. По небу бежали волнистые облака. Народу на Водынха собралось море. Туда-сюда сновали дети на самокатах, велосипедах, скейтах, роликах, гипперскутерах и моноколёсах. Впрочем, не только дети использовали эти транспортные средства, встречалось и много взрослых. На встречу Таня пришла в коротком красном платье. с глубоким декольте и туфлях на высоком каблуке. Её распущенные волосы перебирал тёплый ветерок. Изредка Захар улавливал их запах и с трудом сдерживался, чтобы не зарыться в них. Таня взяла своего молодого человека под руку, и они неспешно пошли по центральной аллее. Она, как всегда, много говорила. Захар честно старался её слушать, но мысленно находился далеко. Он одновременно размышлял над тем, как вычислить убийцу, что в последнее время стал привычным ходом мысли, а также думал, что пусть все эти двойники катятся к чертям. Ему хорошо с Таней, и сегодня он везет ее к себе. Он постоянно на нее поглядывал, чувствовал, как внизу желатана бухает приятный ком с водострастием. Мимо промчался пацан на велосипеде, едва не задев руку Татьяны. Она запоздала, отшатнулась. Симтем прижалась к Захару. Носится как сумасшедшая, прокомментировала возлюбленная. Как всегда, согласился Захар. Они пошли дальше. Читала, что в будущем сном можно будет управлять, продолжила Таня рассказ. Якобы уже имеются прототипы для проецирования сновидений в мозг. Они громоздкие и напоминают мотоциклетный шлем. Вроде как их разработкой занимается Google. В общем и целом их суть в том, что на телефон будет ставиться программа, к которой будет привязываться определенный шлем. В программу будут записываться параметры сна, а в шлем – видеоряд. При этом, насколько я поняла, если внести только параметры в программу на телефоне, то шлем не активируется. Если записать лишь видеоряд, а в настройки ничего не вносить, то мозг настолько испортит режиссерскую задумку, что никакого удовольствия от просмотра человек не получит. Этот набор действий позволит человеку контролировать и вспоминать сновидения, которые к тому же всегда будут иметь продолжение. Представляешь? Захар машинально гивнул. Он размышлял, как бы продемонстрировать та невозможность из зеркала в ванной. В голове крутилась мысль, которая никак не могла сформироваться. Казалось, вот-вот схватит ее за хвост. Это ж ветер ухнут целой индустрии, представляешь? Кино игры, кому они будут нужны? Этих реально станет заменить сном, причём тем, который будет интересен именно тебе. Сильно сомневаюсь, что найдутся дураки, которые променяют вторую жизнь, где ты можешь быть кем угодно и где угодно, на очередной бестолковый трэш. Ага, Захар посмотрел на подругу. Лицо Татьяны улучшилось. Она любила научную фантастику. особенно всякие достижения, которые человечество сможет испытать лишь через десятилетия. Насколько я понимаю, в статье при включении программы на телефоне шлем с выставленной задержкой входит в фазу быстрого сна. Пробуждение возможно при физическом удалении шлема, при сильных световых шумовых воздействиях, по будильнику в программе, когда шлем прекращает работу. В фазе быстрого сна шлем активно воздействует на таламус и кору головного мозга, передавая необходимые данные посредством абсолютно коротких волн. Мозг трактует полученные данные по-своему, отчего невозможно посмотреть два одинаковых сна, несмотря на идентичные исходные данные. Большую роль при этом играет жизненный опыт и знания, которые мозг использует помимо воли человека. Преполагается, что будет несколько моделей разного ценового диапазона. В зависимости от модели степень участия в процессе сновидений будет варьироваться. В самом дешёвом устройстве человек будет выступать лишь в роли наблюдателя, а самый дорогой будет способен заменить реальность, представляешь? Захар кивнул. Он плохо понимал, о чём говорила Таня. Мысли, крутившиеся в голове, мешали внимательно слушать. Предполагается, что самостоятельно создать сон сможет каждый, продолжала она. Понадобится лишнее много времени и усидчивость для настройки 10.000 параметров в специальной программе. Для шлема же требуется видеоряд, который можно достать откуда угодно, хоть из интернета. Представляешь? Жуть, сказал Захар. Что? Таня ткнула его в Актём под рёбра. Ты меня вообще слушал? Они прошли мимо женщины, снимавшей на телефон, как малышка в розовом платье пробует кататься на красном трёхколёсном самокате. Девочка едва-едва научилась ходить и плохо соображала, что от неё требует мать. Она остановилась на самокат и дёргала руль. Затем сходила на асфальт и толкала транспортное средство. "Становись на него и отталкивайся ножкой", твердила мать. "Давай, становись и отталкивайся". И девочка остановилась, опираясь ногами. Снова начинала толкать руль. "Нет, не так", мать не отпускала телефон, продолжая снимать. Одну ножку опустил на землю и толкнись. И девочка сходила с самоката, начала его толкать. В этот момент Захара осенило. Ведь он может записать видео общения с двойниками и показать его Татьяне. Если, конечно, не получится продемонстрировать всё вживую. И окажется кое-что придумал. Захар, посмотрев в глаза подруге, не удержался и поцеловал. Таня ответила. Им пришлось остановиться. Людской поток огибал влюбленных. Кто-то смотрел с завистью, кто-то с раздражением. Большинство же не обращали внимания. Что ты придумал? Таня отстранилась. Любопытство взяло вверх. Я придумал, как нам начать жить вместе, выпалил Захар. Понимаешь, сейчас есть некая трудность. Я не могу тебе сказать, какая. Но это точно не ремонт, правильно? «Правильно!» – кивнул Захар. «Поверь, я не могу сказать, в чем она заключается. Ты подумаешь, что я псих. И я и так это иногда думаю», – серьезно произнесла Таня. Захар не заметил их тех слов. Он уже ясно представил, как живет с Татьяной. Мысли лихо метнулись дальше. Много дальше. Он увидел их свадьбу. Вероятно, он станет первым Захаром во всех мирах, в которых женится. «Правильно!» Вероятно, это станет своеобразным катализатором, и остальные тоже последуют его примеру. Захар уже ощущал, что ему нужна семья. Он нагулялся и хотел спокойствия и стабильности, как и любой морально зрелый мужчина. Мы сегодня поедем ко мне, хорошо? Таня хитро улыбнулась. Посмотрим, игриво произнесла она и сильнее прижалась. Если также будешь не слушать меня, то, может, и не поедем. Буду слушать. Захар смотрел в её зелёные глаза и не мог отвести взгляд, даже забыв, что они посреди центральной аллеи в ДНХ. Окружающий мир для него перестал существовать. Я всегда теперь буду тебя слушать, шёпотом добавил он. И я люблю тебя. И я тебя не договорил в Татьяну, так как он закрыл её рот поцелуем.